Аркан четырнадцатый. Хелена проснулась невероятно разбитой. Спала она урывками. Чудилось, что всю ночь кто-то больно тянул ее за лодыжку на пол. Теперь все тело девушки ломило, а на коже остался оттиск от складок тяжелого платья. Птицы за окном верещали, будто их резали прямо на ветках. Во рту у де Фридер стоял поганый уксусный привкус. Сидя на кровати, Хелена бессмысленно смотрела перед собой, когда дверь скрипнула. «Моя волшебная, ты в порядке?» На пороге с подносом в руках застыла мадам де Мартьер собственной персоной. Вид она имела обеспокоенный и немного уставший. «Что вы здесь делаете?» «Я не хочу сегодня завтракать, начинайте без меня». Я предполагала, что с утра ты выходить не захочешь, поэтому решила принести завтрак сюда. «Я знаю, тебе не здоровится в последнее время». Хелену раздражало, что эта женщина вошла к ней без стука. Люцилла была последним человеком, которого она сейчас хотела бы видеть. «Я знаю, что ты видишь причину своего недомогания во мне. Послушай», — Люцила вздохнула и поставила под нос. «Мне бы действительно хотелось найти с тобой общий язык. Перестань, наконец, воспринимать меня как врага. Я не раз просила тебя об этом». Задержавшись у окон, мадам де Мартьер выглянула на улицу сквозь тонкий просвет между шторами, а затем единым движением их раздвинула. Комнату залила светом, и Хелена, поморщившись, отвернулась. все еще надеюсь поговорить с тобой по душам в ближайшее время. Поправляйся, моя волшебная». Дверь комнаты притворилась, и мадмуазель де Фридер сразу подбежала к окнам и судорожно зашторила их обратно. Вернувшись, Хелена дрожащими руками взяла чашку с кофе. Она горячая. Напиток пролился на пальцы, кружка упала на пол и на ковре растеклась лужа, что до более обожгла ступни девушки. Гнев подкатил к ее горлу, и Хелена прижала к щекам липкие ладони. Она оттянула кожу вниз. Твое лживое лицо уже отслаивается от плоти. Да к черту! Девушка подняла руки. И сервис с грохотом обрушился на пол. В детстве все беспрекословно любили Хелену. Взрослые говорили с ней добрым, участливым голосом, ведь девочка росла без матери. Ей трепали щеки, гладили по голове, называли принцессой. Подруги послушно бегали за ней следом. Лишь бы вновь приехать в огромный дом и одолжить для игры куклу в платье из тонкого китайского шелка. Приятные слова осыпали маленькую лени жемчужными бусинами. Однако из любимого всеми ребенка Хелена превратилась в избалованную девицу. У ее подруг быстро сменились интересы. Уже никому не нужны были дорогие игрушки. Другие девушки начали поддаваться странному, щемящему чувству в груди. Слёзы о неразделенной влюбленности, записки и тайные встречи овладели мыслями сверстниц Хелены. Она же оказалась слишком от всего этого далека. Она не привыкла привлекать к себе внимание томным взмахом ресниц и кокетством, терзаясь затем в ожиданиях ответного шага. В натуре Хелены этого будто и не было вовсе. Мадмуазель де Фридер была уверена, мужчины выстроится в очередь под ее окнами, когда придет время. Однако жизнь — павильон. Огромная, пустая в самом начале комната. Если хочешь оказаться в центре, будь готов стаптывать ноги в кровь. Из-за своего нежелания вертеться, Хелена осталась прижатой к стене вальсирующими парами теми, кто был находчивее, а затем счастливее. Пророчество временно дали девушке привилегию, которую вместе с ощущением уникальности отобрала у нее люцила Люси, за что живей окна? Со дня уничтожения сервиза прошла пара дней. Причину, по которой Хелена разбила посуду, все нашли в болезненной слабости. Когда прибежавшие на грохот служанки увидели госпожу скулящей от боли в ногах, назвать инцидент умышленным никто не смог бы и в мыслях. Мадемуазель, сейчас нет и полудня. Я разве спрашивала, который час? Всё это время Хелена почти не спала. Тревожность и ощущение чужого присутствия настигали ее, стоило сомкнуть веки. Мадемузель де Фридер рухнула в кресло и выдохнула. Только сидя или же лежа, Хелена чувствовала себя лучше, но, несмотря на это, она все еще не могла спать. Сделай мне кофе с ликером. Из выпечки ничего не нужно, только поторапливайся. На первом этаже было тихо. Столь тихо, что сквозь стекла доносился шелест листвы, а с кухни тихое звяканье ложек. Пласид наверняка уехал в контору пару часов назад. А отсутствие в гостиной Люцилы Хелена могла только радоваться. «Ваш кофе?» Кружка стукнулась, а стол слишком громко. Хелена поморщилась. «Что-нибудь ей...» «Отрежь себе голову». «Нет, можешь идти». Не без удовольствия мадемуазель де Фридер сделала большой глоток. Потягивая кофе, Хелена принялась блуждать по комнате взглядом. Вся гостиная была уставлена всевозможными коробками и футлярами с подарками от благодарных посетителей. «Кажется, ты совсем занемогла, моя волшебная». Люцилла возникла бесшумно. Она подошла к Хелене со спины в кремовой одежде и с золотыми рисунками на лице. Но странным в ее облике было не только это. В руках женщина держала крупную белую горлицу. Неторопливо обогнув кресло, дама села напротив Хелены и поставила птицу на стол. При виде родимого пятна в вырезе платья девушке вновь стало дурно. «Ты разве не хочешь спросить меня о чем либо Я даже видеть вас не хочу». Женщина изогнула брови и сдержанно улыбнулась. Затем выдохнула. Выглядела она уставшей, если не измученной. «Я не понимаю, почему ты столь резко настроена против меня? Ты чураешься одного моего присутствия, однако причины в этом никакой нет». «Причины нет? Думаете?» Голос Хелены становился громче. Сначала я вижу провидческие сны со странной женщиной, а потом она появляется на пороге моего дома, а еще утверждает, что может спокойно влезть мне в голову. — Мне просто хотелось тебе помочь, — примирительно улыбнулась Люцилла. — И я делала это, как могла. — Помочь? Помочь? В висках Елены застучала от гнева. Она подалась вперед в своем кресле. «У меня открывается дар видеть будущее, а вы заявляетесь, чтобы доказать, что на деле я шарлатанка и дура, а способности есть у вас?» «Это и есть помощь?» «Это не совсем так, моя волшебная. Мне бы не хотелось вводить тебя в заблуждение, однако дар этот не твой. Ты сама успела заметить, что искусство провидения тебе не поддалось?» но я приехала вовсе не для того, чтобы становиться причиной твоего расстройства». Хелена протирала взмокшие ладони о кресло, перекладывала одну ногу на другую. Хотелось встать, заметаться по комнате, сбрасывая на пол попавшиеся под руку вещи. Ее выводил из себя один только вид мадам де Мартьер, которая вяло откинулась в своем кресле. Я всегда воспринимала свои видения подобием проклятия. Они появились резко, подобно наведенной порче. С самого детства я ощущала себя юродивой из-за той образности, которая переполняла мое сознание. Голубь стал ластиться к протянутой люцилой руке. Но затем вдруг поняла, этот дар может быть кому-то полезен. В одном из видений я увидела тебя одинокую и печальную, и поняла, что хочу передать эту способность тебе. Оказалось, что провидение способно не только пугать по ночам, но и открывать пути к чужим грезам. Я научилась общаться с тобой через сны. Вы хоть слышите свое вранье? Я вижу вас в первый раз в жизни. Не в первый. И тебе это прекрасно известно. Хотя мне поистине жаль, что встречи наши были редкими и сумбурными. В этом была часть моей вины, безусловно. До недавнего времени я не могла оставить родителей. Однако сейчас я в силах приезжать чаще. Хелену затрясло. И, моя волшебная, я с радостью продолжу делиться с тобой всем тем, что сама вижу. Тебе останется лишь пересказывать. Она с чувством сложила на груди ладони. «Я обучу тебя гаданию на картах, если только захочешь. И если нужно...» Она вздохнула. «Ах, как же лицом ты похожа на свою мать! Когда я смотрю в знакомую зелень твоих глаз, мне хочется сделать все, чтобы ты была счастлива. «Замолчите». Люцила словно опомнилась. «Ты не могла бы повторить?» Я сказала, чтобы вы умолкли. На самом деле вы хотите, чтобы она была счастлива? Она уже давно мертва. Меня кто счастливой сделает? Вы мне своим приездом и этой своей помощью жизнь сломали. Хелена вскочила. Ее плечи дрожали, а она шее отбивала пульс вена. Вы мне провидение отдолжили, как украшение или какую-то тряпку. «Собираетесь и дальше давать поносить, когда вздумается?» «Шаг». «Я распробовала, что это дает. И делиться ни с кем не собираюсь. Мне не нужен кусок вашего дара. Я хочу полностью владеть им одна». Еще шаг». «Пусть оно было вашим. Сейчас я ничего назад не отдам». В гневе Хелена схватила голубя и прижала к себе. Пальцы сомкнулись, и крылья птицы затрепетали. «Что ты делаешь?» Хелена почувствовала, как что-то хрустнуло. Горлица в ее руках уже не двигалась. Слезы потоками струились по лицу девушки, но заставить себя разжать пальцы она не могла. С каждой секундой пальцы сжимались сильнее. И тут мадмуазель де Фридер проснулась. В голове гудела, а перед глазами бегали темные пятна. Все ее тело ломило. Кажется, кто-то стучал в дверь. Или это у Хелены в висках? Думать удавалось с трудом. Один поток ее мыслей старательно перекрикивал следующий. «Разрежь себе вдоль язык». Она промокнула липкие пальцы о простыню, затем убрала волосы со лба. Стоял поздний вечер, воздух был пропитан запахом табака и прелых листьев. Птиц за окном слышно не было, только какая-то ворона громоздилась на ветке. Несколько секунд они с Хеленой смотрели друг на друга в гробовой тишине. Но птица вдруг стукнула по стеклу клевом и улетела. Осталась небольшая, но заметная трещина. На Хелену резко свалилось ощущение одиночества. Казалось, что ни одной души вокруг не осталось. От внезапного голода по обществу и его будничной суете мадмуазель де Фридер вскочила и выбежала из комнаты. Как только она оказалась в коридоре, ее чуть не сбили с ног. «Прошу прощения, госпожа, я не нарочно. Мы все думали, вы спите, и я не смотрела. Мне так жаль, правда». Из-за стопки наглаженных скатертей Хелена рассмотрела молодую служанку, ту самую, которую притащила с собой Люси с месяц назад. «Где сейчас отец?» «Пока что внизу, мадмуазель. Элия неловко поклонилась и поспешила ретироваться. С беспокойством Хелена двинулась к лестнице. С обеих сторон, прижимаясь к стенам, спешили куда-то вереницы слуг. Стук шагов задавал бойкий маршеобразный ритм. «Почему все это выглядит так странно?» Хелена сбежала по лестнице вниз. Почти сразу она столкнулась с Пласидом. С задумчивым видом тот читал содержимое какой-то бумаги. «Отец? Отец, почему дома так шумно?» Пласид мельком взглянул на дочь, а затем вернулся к листу. «С пробуждением, дорогая!» Позволь сначала узнать о состоянии твоего здоровья. Ты снова спала со вчерашнего вечера, что заставило всех нас всерьез беспокоиться о твоем здоровье. С вечера! Хелена уставилась на отцовский сюртук бордового цвета. Даже месье дефридер теперь выглядел каким-то неправильным. Со мной все хорошо, но почему все так суетятся? Есть повод. «Если твой день рождения является достаточным поводом», — отвечая дочери, мужчина попутно двинулся к одной из комнат. Хелена поспешила за отцом. Слуги закрывали наглухо окна и завешивали их плотными шторами. От этого привычного жеста Хелене вдруг стало жутко. «Если ты запамятовала, в честь твоего совершеннолетия состоится званый вечер», Конечно, удивительно слышать, что подготовка к увеселительному мероприятию еще и в твою честь прошла мимо тебя. «Вы решили устроить в честь меня бал?» — спросила Хелена. «Спасибо, я очень рада». «Приятно это слышать. К тому же, я полагаю, это будет хорошим поводом определиться с кандидатом на роль твоего будущего супруга». «О чем он?» Легкие девушки будто рухнули куда-то вниз. Волнение поползло по ее ребрам. Отнюдь неприятное чувство. От тона отца у Хелены впервые началась паника. Она сглотнула: «Но ну, от чего такая спешка? Спешка? Плосит замер в дверном проеме. Хелена едва не влетела в отцовскую спину. То есть, боюсь, даже спросить: ты хочешь и дальше вести подобный образ жизни? Выходит, менять положение вещей здесь никто не торопится. Пройдя в центр гостиной, Пласид наконец, развернулся. В лунном свете его лицо казалось мертвенно бледным морщины особенно глубокими. Послушай. Ненадолго месье де Фридер замолчал. Сколько я должен терпеть всякого рода безумные выходки и закрывать глаза на то, как ты занимаешься нравственным разложением? Ты же не думаешь, что подобное разгульное поведение внезапно станет приемлемым? Вся твоя жизнь за два месяца превратилась в порочную бессмыслицу. Хелена молча сминала в руках ткань юбки. Отец отчитывал ее подобно ребенку. Она ощущала себя пристыженной, не находя в себе сил поднять взгляда с пола от накатившего чувства вины. Тем временем пласит успел распалиться. Было слышно, как он сбивчиво дышит в перерывах между своими короткими монологами. «Магии, моя дорогая, не существует. Ты сама прекрасно понимаешь, что все эти гадания, черт возьми, не работают. И я не возражаю». Он уже вовсю мерил комнату своим широким шагом. «Да, я не возражаю» пока карточные забавы не вытесняют, Хелена, твою собственную жизнь?» Пласид замер, и его голос зазвучал более тихо и хрипло. «Чтобы обеспечить тебе достойное существование, я работал. И в этом ни колдовства, ни дара. В том, где ты сейчас живешь и во что ты сейчас одета, есть только осязаемая и ощутимая работа. Ты это понимаешь? Работа!» Он надрывно вздохнул. «Когда твоя мать умерла, целое поместье молилось о том, чтобы она очнулась, чтобы это было лишь потерей сознания и упадком сил. В тот момент, когда я сам положил ее в гроб, то понял, что нет никого ни наверху, ни внизу. Дьявола нет, Бога нет и магии тоже нет. Там за чертой ничего не будет». «Что ты сможешь оставить после себя, кроме детей? Колоду карт? Бринчащее платье?» В горле у Хелены все сжалось, а язык мил. Голос отца доносился, как сквозь пелену. В царящей вокруг темноте Пласид казался ей чужим, а гостиная — незнакомый. «Пожалуйста, мне обязательно нужно снова проснуться». Незаметно девушка ущипнула себя за ногу. Силой впилась в нее ногтями, постаралась оттянуть кожу. Ничего не происходило. Все больше мадмуазель де Фридер овладевала полная растерянность и ощущение безысходности. «Знаешь, дорогая, в свое время я решил приложить все усилия, чтобы тебя обеспечить, чтобы из цыплёнка ты выросла в прекрасного лебедя и смогла выбрать, чем хочешь заниматься, а я смог бы это все оплатить». «Сейчас же ты сама себя сжигаешь, ты понимаешь это? Ты представляешь, как я себя чувствовал, когда я возвращался домой, а мне докладывали, что ты от вина второй день не просыпаешься?» Плосит с силой сжал в руках свои волосы и запрокинул голову. «Скажи, вот просто скажи, что ты хочешь от этой жизни? Чего ты добиваешься, Хелена?» «Действительно». Чего я добиваюсь? Я... Я, отец, я не знаю...» Голос девушки дрожал и звучал неестественно высоко. Последнюю фразу она и вовсе почти прошептала. «Я просто хотела внимания и по жизни танцевать в центре комнаты». От этих слов месье де Фридер ненадолго замер. Потом вяло подошел к одному из окон и устало налёг лбом на стекло. У тебя будет возможность заниматься этим сколько угодно, но уже в доме своего мужа. Я не хочу этого видеть. Отец, но я... Если бы пласит обернулся, то увидел бы, как дочь оперлась всем телом на дверную раму. Ее испуганное лицо оказалось в тот момент особенно детским. Подбородок Хелены дрожал, будто ее лихорадило. Она то сжимала губы, то прикусывала, но продолжала молчать. Только вот ее отец не оборачивался, и пальцем молча указал ей на выход. В коридор Хелена почти влетела. Ненадолго девушка укрылась волосами, согнувшись почти вдвое, и нервно вытерла слезы. Ей не удавалось понять, что с происходящим вокруг не так. Она видела примерно ту же массу людей, что и в любое другое время, но поведение их казалось странным. Будто действие вокруг антреприза, во время которой Хелена взбежала на сцену. Воздух был слишком пряным и спёртым. Хелену начало мутить. Было ясно, что в любой момент она могла свалиться на пол прямо в коридоре, Пусть и с трудом держась на ногах, Хелена заторопилась в спальню. Никто из слуг не обращал на нее внимания, и временами девушка боялась быть затоптанной в собственном доме. Уязвленность, гнев и обида навалились на изнуренное болезнями тела мадмуазель де Фридер. Речь ее отца выбила из-под ног табурет, когда на шею уже успели накинуть петлю. Ей хотелось расплакаться в голос и опереться на чьё-то плечо, чтобы идти, стало чуточку легче. В очередной раз, переводя дух на лестнице, Хелена замерла и сильно, почти до боли, зажмурилась. «Ты, наконец, почувствовала себя лучше, моя волшебная?» — донеслось откуда-то справа. Девушке пришлось обернуться. Мимо, окружённая слугами, проплывала Люцилла в белом струящемся платье. Она спускалась вниз, держа в руках безголовую птицу. По оттушке знакомого голубя ещё стекала струйками кровь. Растерявшись, Хелена отпрянула. «Приятно видеть нашу провидицу в добром здравии», — донеслось откуда-то слева. От страха в животе у Хелены что-то оборвалось. «Невозможно». По левую сторону, окружённая слугами, спускалась ещё одна Люцилла. В глухом чёрном платье с блестящей змеёй, что свернулась клубком у неё на груди. Высокая прическа мадам напоминала бараньи рога, но с украшавшими её красными розами. Мадемуазель де Фридёр застыла. Обе женщины, проходя мимо, степенно шелестели платьями и смотрели на нее в упор. Ногтями девушка несколько раз прошлась по руке. Сейчас она не спала. Совершенно точно не спала. «Куда-нибудь, только быстрее!» И она побежала, расталкивая слуг с подносами и тарелками. Вокруг зазвенели столовые приборы, захрустела битая посуда. Превозмогая тремор, Хелена почти летела, перепрыгивала временами по две ступени разом. На секунду девушка все же оглянулась. Две дамы застыли у подножия лестницы, но все еще не сводились девушки выжидающих взглядов. Люцила с голубем казалась подавленной. Рогатая Люцила с надменностью улыбалась. Хелена почти не помнила, как очутилась у себя в спальне. Собравшись с последними силами, она продолжала бежать, пока дверь за спиной не захлопнулась. В мыслях пульсировал дикий, бессмысленный страх. Кто-то из слуг вот-вот ее схватит и сбросит к тем женщинам вниз. И хотя дамы не шевелились, в одной этой мысли было нечто ужасное, доводящее до истерики. Лишь дернув за ручку несколько раз и убедившись, что дверь заперта, Хелена позволила себе прижаться к стене. Сползти вниз от бессилия в ногах и судорожно глотнуть ртом воздух. В спальне, тонувшей во мраке, все оставалось по-прежнему. Но теперь в этом нерушимом спокойствии она казалась почти что чужой. Будто комната принадлежала Хелене когда-то давно, десятки лет назад, а потом стояла заброшенной. Вещи, что не сдвигались ни на дюйм за все это время, постепенно ветшали. Теперь в каждой складке, на простыне, в разбросанных шахматных фигурах и покрытых пылью флаконах с парфюмом, чувствовалось запущение. «Как если бы я умерла, а отец побоялся бы трогать здесь что-нибудь», — подумалась девушке с легкой свербящей болью в груди. Мадмуазель де Фридер быстро представила сцену собственных похорон, и к горлу подступили слезы. «Но этого просто не могло произойти», — едва слышно прошептала Хелена в попытке уверить саму себя. «У меня просто видение. Я точно просто-напросто сплю». С тревогой девушка вновь проверила замок. Осознание, насколько происходящее, абсурдно захлёстывало ее. Апатия и ощущение бессилия сменялись хаотичным желанием выпрыгнуть прямо в окно, лишь бы скорее выбраться из ставшего небезопасным дома. Хелена потянула на себя створки одного из окон, стараясь при этом не разбить треснутого ранее стекла. С чувством внезапного облегчения Она головой вниз перевесилась через подоконник и сделала несколько глубоких вдохов. От влажного ночного воздуха по горлу и груди девушки разлилась приятная свежесть. Разросшийся, укутанным мраком сад величественно молчал, словно в память о покойной хозяйке. Прищурившись, Хелена всматривалась в череду деревьев, что сходилось на горизонте единым черным пятном. Пришло осознание, что перед ней тот перелесок, мимо которого они проезжали несколько дней назад. Порывов уединиться с природой мадмуазель де Фридер никогда не испытывала, но теперь ее вдруг потянуло к той небольшой роще. Захотелось пройтись по влажной траве, укрыться в дупле или в ворохе прелой листвы, чтобы ее больше никто не искал, а ночь никогда не заканчивалась. Девушка чувствовала себя измождённой. Внезапно все недавние кутежи, знакомства и распри с роднёй стали ощущаться как бремя. Хелене захотелось уйти, бесконечно долго брести по ночной поросли. Девушку куда-то влекло, но куда и зачем оставалось неясным. За спиной мадмуазель де Фридёр часы с дребезжанием пробили полночь, И в груди Хелены все болезненно сжалось. Удар за ударом она прослушала молча, не обернувшись и даже не вздрогнув. Девушка в последний раз насладилась стоящим в саду склепным молчанием, теперь ставшим особенно далеким, А затем захлопнула створки. Момент был упущен. Жизнь продолжалась и ломилась в спальню вместе с боем часов. Хелени теперь 18.